укрепляя врожденную смелость. Пушкин рвался в бой. Но вот что рассказал Николай Васильевич Путята о том, как Пушкину пришлось добиваться разрешения ехать на театр военных действий. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен. В нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа. Казалось, он чем-то томился, куда-то порывался, посредником своих милостей и благодеяний. Государь назначил графа Бенкендорфа, начальника жандармов. К нему Пушкин должен был обращаться во всех случаях. Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил следствия участвовать в походе. «Хотите, — сказал он, — я определю вас в мою канцелярию и возьму с собой?» Пушкину предлагали служить в канцелярии третьего отделения. Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже ехать с бароном Шиллингом в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось это намерение, но следы его остались в стихотворении. «Поедем. Я готов. Куда бы вы, друзья, куда б ни вздумали, готов за вами я. Повсюду следовать, надменной убегая к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж?» Наконец, весною в 1829 году Пушкин уехал на Кавказ. Из Тифлиса он написал графу Паскевичу и, получив от него позволение, догнал армию при переходе ее через хребет Саган-Лу. Граф Иван Федорович Паскевич Эриванский 1782-1856 годы впоследствии и светлейший князь Варшавский в ту войну командовал 25-тысячным отдельным кавказским корпусом. В Закавказье боевые действия развивались успешно. В 1828 году Паскевич взял Карс, овладел крепостью Ахал-Калаки, принудил к сдаче крепости Ахалцых, Ацхур и Ардаган. Одновременно пали Поти и Баязет, завоеванные отдельными отрядами, направленными из состава корпуса. Но бои продолжались, и враг был еще достаточно сильным. Пушкин рвался в бой. Он не находил себе места и стремился отправиться подальше, да к тому же туда, где свистят пули и льется кровь. Он стремился забыться и успокоить рвущееся от любви сердце, а может быть снова позвала дружба, и это была очередная командировка. Нынешние пушкинисты все чаще и чаще заговаривают о секретной службе Пушкина. Это тема другой книги, но, тем не менее, совсем ее не обойти, поскольку влияние того особого дела, которому служил Пушкин, на его личную жизнь, на любовные романы, истинные и мнимые, достаточно велико. Поездка на Кавказ была несколько омрачена печальной встречей. В путешествии в Арзрум Пушкин писал «Я ехал по цветущей пустыне, окруженной издали горами». Два вала, впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из тигерана «Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова, Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить. Он мне сказал, вы еще не знаете этих людей. Вы увидите, что дело дойдет до ножей. Он полагал, что причиной кровопролития будет смерть Шаха и междусобица его 70 сыновей но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства, а труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулею. Потом уже историки доказали, что убийство было спланировано все теми же коварными англичанами, питавшими вековую ненависть к России и всему русскому, особенно к гениальным нашим предкам. Перед отъездом на Кавказ, как сообщается в номере 11 русского архива за 1901 год, Пушкина предупреждали. «Ах, не ездите! Там убили Грибоедова! Будьте покойны!» «Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного!» Писатель, театрал и критик Василий Аполлонович Ушаков в номере двенадцатом Московского телеграфа за 1830 год рассказал. «В прошлом году, в апреле 1829 года, я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов Пушкиным и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию». «О, Боже мой!» — сказал я горестно. «Не говорите мне о поездке в Грузию. Этот рай может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова». «Так что же?» — отвечал поэт. «Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал горе от ума». Тут снова проскальзывает Вера Пушкина в судьбу. «Человек, прежде чем уйти в мир иной, должен выполнить свое предназначение». То есть каждому дается на земную жизнь определенная программа, которую необходимо выполнить. Трудно сказать, что думал Пушкин о тех, кто умышленно уходит от выполнения программы. Возможно, здесь подойдет притча о талантах. Что взять с того, кто зарывает свой талант, с того, кому дарован гений, чтобы творить, а он использует его на что-то нестоящее, от того отвернется Бог. Но Пушкин твердо шел по пути предопределенному ему судьбой, а потому отшучивался, когда его предостерегали от опасности. Отвага Пушкина была необыкновенна. Мы говорили о его безумной храбрости на дуэлях, когда он, прежде чем пойти на примирение, по обыкновению выдерживал выстрел противника. Это свое качество он подарил литературному герою Сильвио, Вспомним выстрел, вспомним, как стоял противник Сильвио под пистолетом и ел черешни, и как Сильвио заставил затем спустя годы вновь выстрелить в себя, прежде чем отказаться от выстрела. Широкой натуры Пушкина хватило на то, чтобы наделить чертами своими обоих героев. Один стоял под выстрелами и спокойно ел черешню, второй встал под пистолетный выстрел противника вторично еще раз выказав мужество. Наконец, мы зарядили еще пистолет. Свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, «которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было»,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 Я представлю тебе старинного друга и товарища. маша все еще не верилась «Скажите, правда ли муж говорит?» Сказала она, обращаясь к грозному Сильвию. «Правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня», — отвечал ей Сильвию. «Однажды дал он мне шутя по щечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах».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 Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул емщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. В эти два эпизода Пушкин вложил самого себя. Но это дуэли. Главное достоинство человека все-таки не в этом. Хотя и наказание подлецов почиталось делом достойным, главное — Это мужество и отвага в битвах во славу Отечества. В варварском, по определению многих изобретений, названном дуэлями, одновременно проглядывалось и что-то такое, что делало мужчин мужчинами, а не недомущинок, типа одетого в кольчугу жену барона Геккерна Дантеса или изгнанного из армии за трусость Мартынова окончательными ничтожествами. Тут приходит на память одна сильная песня, исполняемая Марией Похоменко «Мужчины». В советское время один из куплетов звучал так. «Таится лицо под личиной, но глаз пистолета свинцов. Мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели под лицов. Кстати, следующий куплет во времена торжества ельцинизма ельциноидами был запрещен. Я слухом нелепом не верю. Мужчины теперь говорят, В присутствии сильных не имеют, В присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье. Мужчины, мужчины, мужчины, Вы помните звание свое. Песня в урезанном виде Исполнялась в пошлые и циничные девяностые Очень редко, А вышеуказанный куплет вообще не исполнялся. Это показатель власти тех лет. Ну а во времена Пушкина за подлость, как правило, приходилось расплачиваться на дуэли. Пушкин рвался в бой еще и потому, что хорошо помнил долгие разговоры во время путешествия с легендарным генералом Николаем Николаевичем Раевским, который рассказывал ему о наставлениях, данных его великим дядей светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным Таврическим. Во-первых, старайся испытать, не трус Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем. Направляя же племянника в казачий отряд, Потемкин приказал полковника Орлова-Раевского употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии. Кстати, именно Пушкин впервые озвучил и подарил потомкам эту фразу, ставшую впоследствии канонической. Военный писатель и историк Николай Иванович Ушаков 1802-1861 годы в своем труде «Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» Рассказал об участии Пушкина в боевых действиях. Перестрелка 14 июня 1829 года. Замечательно потому, что в ней участвовал славный поэт наш Александр Сергеевич Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжасу, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу, поэт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 об отваге Пушкина рассказывает в своих воспоминаниях Пущин, брат декабриста Ивана Пущина. «Однажды, уже в июне месяце, возвращаясь из разъезда, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут Александр Сергеевич Пушкин бросился меня целовать. Пушкин радовался, как ребенок,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 и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых, намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие. Потоцкой писала Пушкине, при всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков или драгун прямо под выстрелы. Паскевич, Иван Федорович Паскевич, 1782-1856 годы, в недалеком будущем светлейший князь Варшавской, граф Эриванский, неоднократно предупреждал Александра Сергеевича, что ему опасно зарываться так далеко, и советовал находиться во время дела неотлучно при себе, точь-в-точь, точь, как будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Александра Сергеевича Пушкина стоять, сложа руки и бездействовать. Он как будто нарочно дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности скрывался от него и являлся где-нибудь впереди в самой свалке сражений. После всего этого вышла открытая ссора между Паскевичем и Пушкиным. Тем удивительное признание самого Пушкина, что он опасался исполнения пророчества о белокуром человеке, о блондине, от которого можешь найти смерть, современница Пушкина, хорошо знавшая его Вера Санна Нащекина, 1811-1900 годы, вспоминала по этому поводу. Много говорили и писали о необычайном суеверии Пушкина. Я лично могу только подтвердить его. С ним и с моим мужем было сущее несчастье. Павел войнович был не менее суеверен. У них существовало великое множество всяких примет. Часто случалось, что, собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, они приказывали отпрягать тройку уже поданную к подъезду, и откладывали необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал им какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и тому подобного, В этих случаях они ни шагу не делали из дома до тех пор, пока, по их мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу. Не помню, кто именно, но какая-то знаменитая в то время гадальщица предсказала поэту, что он будет убит от белой головы. С тех пор Пушкин опасался белокурых Он сам рассказывал, как, возвращаясь из Бессарабии в Петербург после ссылки, в каком-то городе он был приглашен на бал к местному губернатору. В числе гостей Пушкин заметил одного светлоглазого белокурова офицера, который так пристально и внимательно осматривал поэта, что тот, вспомнив пророчество, поспешил удалиться от него из залы в другую комнату, опасаясь, как бы тот не вздумал его убить поэта, Офицер последовал за ним, и так и проходили они из комнаты в комнату в продолжение большей части вечера. «Мне и совестно, и неловко было», — говорил поэт, — «и однако я должен сознаться, что порядочно таки струхнул». Пушкин, который рвался туда, где реальная опасность висела в воздухе, и смерть витала вокруг, Пушкин, который спокойно лакомился черешней под дулом дуэльного пистолета и струхнул. Вот что значит неведомое, таинственное, мистическое. Вера санна рассказала и о таком случае. Пушкин приехал к княгине Зинедия санне Волконской. У нее был на Тверской великолепный собственный дом, главным украшением которого были многочисленные статуи. У одной из статуи отбили руку. Хозяйка была в горе. Кто-то из друзей поэта вызвался прикрепить отбитую руку, а Пушкина попросили подержать лестницу и свечу. Поэт сначала согласился, но, вспомнив, что друг был белокур, поспешно бросил и лестницу, и свечу и отбежал в сторону. «Нет, нет», — закричал Пушкин, — «я держать лестницу не стану. Ты белокурый». «Можешь упасть и пришибить меня на месте»,